Григорий Константинович Вяземский. Кирилл, ты связался с Шуйскими? – спросил Вяземский в н у к а которого он взял вместе с собой на это задание. Парню уже давно пора было в ы п о л з т и и з под мамкиной юбки, да вот только дочь Григория Константиновича н а т а л ь я слишком крепко держала эту самую юбку. После смерти мужа она превратилась в параноика. Сын стал для нее единственной о т д у ш и н ы й Кирилл уже как два года назад смог прорваться за первый ранг силы, и это ото всех скрывалось. Он мог бы выиграть в с е и м п е р с к и й турнир и прославиться на всю империю, но н а т а л ь я не позволила сыну записаться на турнир, з а я в и л что там его могут покалечить. Она не разрешала парню практически ничего, и глядя на это, сердце Григория к о н с т а н т и н и ч а обливалось кровью. Слишком сильно он жалел дочь в тот момент, когда она потеряла мужа. И позволил ей зайти в воспитание внука слишком далеко. Последней каплей стала истерика, которую н а т а л ь я закатила из-за того, что Григорий Константинович, как глава рода, подобрал для внука несколько кандидаток в жены. Все эти девушки были из знатных семей, были сильны в использовании дара. К слову, Яна Шуйская была одной из кандидаток, и сам Григорий Константинович склонялся именно к ее кандидатуре. Так вот, н а т а л ь я В очередной раз устроила истерику, заявив, что ее сын всегда будет только ее, и она не позволит никому портить ему жизнь. Дочь пригрозила Григорию Константиновичу, что возьмет Кирилла и отправится вместе с ним в монастырь, где, собственно говоря, сейчас и находится. Кирилл очень любил свою мать и поэтому потыкал всем ее капризом. Практически с самого рождения он привык всегда и во всем слушаться маму. и годами эта привычка переросла в нечто большее. Григорий Констанович слишком поздно заметил, что может потерять перспективного члена рода, но главное успел вмешаться вовремя, пока не случилось чего-нибудь непоправимого. Конечно, с Кириллом предстояло еще очень много работы. Нужно было сделать из него достойного члена общества, вытравив из головы слова матери ее наставления и ее образ. Но уже сейчас внук делал огромные успехи, р а д у я деда. На это задание Григорий Константинович взял с собой Кирилла, чтобы тот посмотрел, как ведутся переговоры на самом высоком уровне, с людьми, которые находятся на вершине силы. А в случае, если эти самые переговоры закончатся боем, внук должен принять в нем участие. Всю жизнь он избегал драк, а без хорошей драки невозможно стать сильнее. Даже проигрыш все равно позволяет расти над собой. Но и заодно Григорий Константинович все же хотел представить Кирилла внучке зверя, раз представилась такая возможность. В свои 26 лет парень ни разу даже толком не разговаривал с девушкой наедине. Наташа всегда находилась рядом и следила за тем, что и кому говорит ее сын. Никто не отвечает. Сколько раз не пытался, результат один и тот же, ответил Кирилл, продолжая попытки связаться со службой безопасности Шуйских. На людей Барыкина это было не похоже. Они отвечали всегда, чтобы не случилось. Когда они вылетели из столицы, канцелярия императора должна была предупредить Шуйских о том, что скоро у них будут гости. Но по прилету Григорий Константинович сам должен был связаться с Шуйскими и предупредить о своем скором визите. Заявляться без предупреждения Вяземский не мог. Во-первых, это неуважение княжескому роду, во-вторых, он не хотел, чтобы его отряд стал законной целью зверя. Он будет в своем праве, и даже император в этой ситуации не сможет ничего возразить. Я тоже постоянно пытаюсь дозвониться до Михаила Владимировича. Никто не берет трубку, сказал Григорий Константинович внуку. Сейчас они находились на территории аэропорта, не собираясь покидать ее без приглашения хозяев княжества. Отряд состоял из трех десятков ударенных, среди которых самым слабым был Кирилл. Банально в силу своего возраста и отсутствия какого-либо опыта в сражениях, а вот остальные члены отряда имели огромный боевой опыт. п о ж а л у й за исключением Алексея Валеревича. ь Павлов очень редко выезжал за пределы столицы и практически всегда находился подле императора. Да и он был не боевым целителем, что также говорило о многом. Это м э р о п о р т у возможно разместиться в более комфортных условиях, чем просто стоять на улице? – спросил целитель, выразив всеобщее мнение. Еще несколько попыток связаться с Шуйскими провалились. И Григорию к о н с т а н т и н о в и ч у ничего не оставалось, кроме как отправиться в само здание аэропорта. Там они хотя бы смогут найти место, где присесть и выпить кофе. Сидеть в машинах было глупо. Приветствую вас, господа. Чем могу быть полезен? Наш аэропорт сегодня пользуется популярностью у столь известных людей. За сегодня уже вторая группа из столицы. Начал распинаться перед Вяземским и его спутниками начальника аэропорта. Что это была за группа? Тут же спросил Григорий Константинович, у которого появилось плохое предчувствие. К сожалению, я не знаю всех этих людей из той группы, но там точно был господин Романов Дмитрий Викторович со своим внуком, что проиграл в финале в с е и м п е р с к о г о турнира нашей Яне Михайловне. А еще с ними был молодой глава рода Тан, и я точно видел гербы родов Беркутовых и д о б р о л ю б о в ы х Дальше слушать управляющего г р и г о р и й Константинович не стал. Похоже, что к ь я н г т а н решил не полагаться на императора и действовать самостоятельно. По-другому объяснить появление всех этих людей здесь он не мог. Давно они прилетели, перебил он управляющего. Чуть больше часа назад и сразу же отправились в поместье к Шуйским, взяв у нас машины на прокат. Правда, они от чего-то остановились за несколько километров до поместья. Ну, по крайней мере, именно так показывают данные трекеров, установленных в машинах. Спасибо за информацию, сухо произнес Григорий Константинович, после чего он дал знак отряду следовать за ним и поспешил к машинам, которые уже их ждали. Что происходит? – спросил п а в л о в догнав в я з е м с к о г о Похоже, что Кянкдан решил самостоятельно разобраться с ш у й с к и м и и собрал против них коалицию во главе с Бастионом и его внуком. которого Шуйская уделала на в с е м п е р с к о м турнире. Они прилетели примерно на час раньше нас и, боюсь, что уже совершили непоправимое. Оказавшись возле машин, Григорий Константинович окутал всю стоянку тенью и вкратце рассказал всем новую водную. Если отряд Романова действительно напал на Шуйских, то они должны вмешаться и не допустить лишнего кровопролития. До поместья ехать было примерно полчаса, но это было слишком долго. Сам Григорий Константинович мог переместиться непосредственно в поместье буквально за мгновение и взять с собой одного человека. Его сил хватит примерно на пять таких прыжков. То же самое мог сделать и Кирилл, но он пока еще слаб. Один прыжок был его потолком, но и этого вполне хватит, чтобы доставить к Шуйским дополнительного бойца. Сам Григорий Константинович возьмет с собой Павлова. А Кириллу было поручено доставить Семена Карташова, который обладал даром дезориентации, уникальный талант, который прекрасно помогает усмирять целые толпы. Остальные должны будут добраться до поместья на машинах и действовать по обстановке. Главным в отряде Григорий Константинович назначил Петра Давыдова как самого опытного из всех присутствующих. Раздав все н е о б х о д и м о е у к а з а н и е Вяземский убрал свою тень с площадки и окутал ей лишь Павлова, чтобы через мгновенье они растворились в этой тени. То же самое произошло с Кириллом и к а р т а ш о в ы м